Пациенты, которые не обязуются работать над ослаблением суицидального и парасуицидального поведения, межличностных стилей, препятствующих терапии, а также над развитием поведенческих навыков, не подлежат лечению. По мере терапевтического прогресса необходимо согласие пациента работать над достижением следующих целей – ДПТ. Будущих пациентов знакомят с другими аспектами терапии, включая способы ее проведения и основные правила. Пациенты – которые не принимают минимальных требований, описанных ниже в этой же главе, не подлежат терапии. Если программа, в рамках которой осуществляется терапия, не предусматривает юридической или этической возможности отказать пациенту, необходимо создать программу в программе, которая обеспечила бы такую возможность. Пациентам напоминают о предварительных обязательствах соблюдать условия ДПТ всякий раз, когда они пытаются нарушить или изменить правила. Также и пациент имеет право напоминать клиницисту о его обязанностях относительно терапии.